Их мишенью были крестьянские избы. Со звоном вылетали стекла из окон. Загорела соломенная крыша на одной из хат. Рузовик выехал из села и, прибавив скорость, помчался к горизонту. В наступившей тишине слышался только треск разгоравшегося пожара, но на улице, как и прежде, не души. Кравцов услышал рядом непонятный звук, повернулся, Это Скрипел зубами лежавший рядом с ним боец. От гнева лицо его было серым, побелевшими руками он сжимал винтовку. — Еле удержался! — хрипло произнес он, виновато улыбнулся и, издвинув кепку на затылок, рукавом стер выступившую на лбу испарину. — Вот и роды! Кравцов не знал, что и делать — продолжать наблюдение или сниматься, идти навстречу Маркову, чтобы предупредить его об опасности, ведь немцы могли вернуться сюда. — он знал, как долго и трудно готовилась-то встреча. А появление здесь грузовика с немцами могло быть чистой случайностью. Тревожные размышления Кравцова прервал быстро нараставший треск. На дальней окраине села показался мотоцикл с коляской. На нем ехали трое мужчин в штатском. Они промчались через все село, выехали на дорогу, но вскоре свернули прямо на луг и тотчас скрылись в кустарнике. от мотора вдруг оборвался. Очевидно, они там остановились. — Похоже, что полицаи, — сказал боец, лежавший рядом с Кравцовым, — следить за кустами, — приказал Кравцов. Однако до самых сумерек никто из кустов так и не вышел. Кравцов послал туда на разведку одного из бойцов. — В перестрелку не лезь, — приказал он. — Только посмотри след мотоцикла. Может, там есть дорога? Посмотри и возвращайся, да поживей. Боец спустился в лощинку и, укрываясь у ней, побежал к дороге. Вскоре Ковцов увидел, как он стремительно переметнулся через дорогу и исчез в кустах. Боец вернулся, запыхавшийся, весь выпачканный землей, и рассказал, что мотоцикл стоит прикрытый наломанным кустарником, а следы пассажиров идут к деревне. Он прополз по следу, пока можно было, но затем след повернул на огород крайней хаты, а там все из за капустной не спрячешься. Кравцов встревожился не на шутку. До появления Маркова оставалось чуть больше двух часов. По плану они все трое сейчас должны были пройти в село и проситься на ночлег в трех разных хатах поблизости от церкви, где находится Поповский домик. Но кто были эти трое штатских? Больше всего это было похоже на засаду полицаев. Кто ж кроме них мог ездить на мотоцикле так открыто? Неужели враг откуда-то узнал о встрече и организовал засаду? Одного из бойцов Кравцов послал навстречу Маркову, чтобы предупредить его о происшедшем. Боец ушел. Уже заметно смеркалось. Кравцов подумал, что посланный им боец может не встретить Маркова, разминуться с ним в темноте, и тогда может случиться неправимая беда. Кравцов решил изменить план и действовать на пролом. Первым в село пойдет боец. Он направится прямо в крайнюю хату и попросится на ночлег. А спустя десять минут в ту же хату зайдет Кравцов. Бойцу он приказал каждую секунду быть наготове и гранату-лимонку держать в руке со снятым кольцом. Если в хате засада, бросить гранату и отходить. Они спустились к дороге, и боец открыто пошел в село. Кравцов присел на обочине чтобы выждать десять минут он видел, как бояться исчез в калитке крайней хаты.